Сержант Хейверс отвлеклась от яичницы, насыпала сахар в кофе и задумалась над его словами. Солнышком? А что же в таком случае называть не Настим? Ага, усмехнулся Линли, отодвинув тарелку, он внимательно пригляделся к Барбаре. Сегодня она выглядит неплохо. Чуть тронула косметикой веки, щеки и губы, да и волосы догадалась подвить. Даже ее наряд заслуживает одобрения. Коричневая юбка из твида и пуловер к ней в тон. Может, при ее бледной коже это и не лучший выбор, но уж со вчерашним чудовищным голубым костюмом не сравнить. «Почему вы спрашиваете?» — уточнила она. Стефа описывала Джиллиан как безумного подростка. Девушка пила. «Вела себя, черти как?» да. но отец Харт назвал ее солнышком. Это странно. Он сказал, что Тейс был в отчаянии, когда она сбежала. Хиверс задумчиво сдвинула густые брови и, не заботясь более о субординации, налила Линли в чашку кофе. Эти можно объяснить исчезновение ее фотографий, верно? Он посвятил всю жизнь детям, и вот награда. Одна из дочерей просто растворилась во тьме. Эти слова пробудили какой-то отзвук в душе Линдли. Он принялся листать бумаги в папке на столе и извлек фотографию Рассела Маури, переданную ему Тессой. «Пройдите с ней сегодня по деревне», — попросил он. Хейверс взяла фотографию, однако не стала скрывать удивление. «Вы же сказали, он в Лондоне». «Да, сейчас». «А три недели назад?» «Если Маури побывал здесь...» Он должен был у кого-то спросить, как добраться до фермы. Пройдите по шоссе и загляните в пабы. Да и в гостиницу зайти не помешает. Если же никто его не видел, остается Тесса, — подхватила она, — или другой человек, у которого был мотив. Мотивы могли быть разные. Дверь открыла Мэдлин Гибсон. Линли пробрался мимо двух детей, сцепившихся в разоренном их постоянными схватками садике, ухитрился не споткнуться о сломанный велосипед и безголовую куклу и даже не вляпался в выброшенную на крыльцо тарелку с яичницей. Хозяйка равнодушным взглядом окинула свой домашний хаос и запахнула изумрудно-зеленый пеньюар на вызывающие торчащей груди. Под халатиком ничего не было, и женщина откровенно давала понять, что посетитель застал ее врасплох. «Дик — Дик! — крикнула она, злобно уставившись на Линли. — Запихай свою штуку в штаны. Это Скотленд Ярд. Томно улыбнувшись, женщина пошире распахнула дверь. — Пожалуйста, инспектор! Она провела его через крошечный холл, заваленный игрушками и грязной одеждой, к подножью лестницы. «Дик!» — крикнула она еще раз, обернулась и сложила руки на груди, дерзко глядя на Линли. По лицу ее блуждала улыбка. В складках тонкого атласа мелькало изящное колено и не менее изящное бедро. Наверху послышалось какое-то движение и недовольное мужское бормотание. Ричард Гибсон вышел на площадку, шумно протопал по лестнице и сердито глянул на жену. — Господи! Да надень же на себя хоть что-нибудь, Мэт! рявкнул он. — Пять минут назад тебе этого не требовалось! — съязвила она, усмехаясь в ответ, и двинулась вверх по лестнице, старательно демонстрируя на каждом шагу свое стройное, изящное тело.